Глава пятнадцатая. Алиса. Этот нахал вцепился в меня клещами и не думал отпускать. Как только я не пыталась отстраниться от накачанной и горячей груди мужчины, меня все время возвращали на место. «Упадешь!» «Не упаду!» Ворчала я и старалась отсесть, но слышала в ответ смешок, и меня опять притягивали ближе. «Алиса, просто расслабься!» Давай я расскажу тебе еще что-нибудь интересное. Ладно, рассказывай. Сдаюсь, так как понимаю, что спорить бесполезно. Он упрямый, как осел. Есть вопросы? Или тебе все равно? А может быть, ты что-то вспомнила? Я уже говорила, только обрывки. И ничего, что могло бы подсказать, кто я. Расскажи мне о расах и о темных. Можно о магии, если это не опасно для меня. Последнее я произношу шепотом, так как понимаю, что эту тему лучше не поднимать. Но мне ведь интересно, когда еще я попаду в магический мир? Тем более предыдущие мои сопровождающие вообще ничего не рассказывали. Можно, если ты не помнишь. Это простые основы, которые знают даже дети. И опять этот грустный взгляд до мира. И чего обо мне так заботятся? Мне не нужна жалость, как скажешь, и так расы. В нашем мире в Фаюрт живут драконы, эльфы, оборотни, демоны, наги и маги. Кто есть кто, ты знаешь? На меня смотрят с пристрастием, а я отвожу взгляд. Алиса, я обещал тебе помочь, поэтому не молчи и не закрывайся. Я должен знать, в чем твои проблемы. Но если ты будешь молчать.. У нас ничего не выйдет. Смотри вперед. Я буду спрашивать, кто есть кто, а ты отвечай. Возможно, память интуитивно тебе поможет. Если же нет, мы изучим все заново. Хорошо? Объяснение произносится спокойным голосом, в котором не слышно ни гнева, ни раздражения. Со мной обращаются, словно с ребенком. И это радует, хотя и немного раздражает. Я ведь взрослая. Но, увы, я ничего не знаю. Спасибо. Все хорошо. Я позабочусь о тебе. А теперь начнем. Вот тот парень с длинными белыми волосами, заплетенными в хвост. Кто он? И только Дамир задает свой вопрос, как именно тот парень разворачивается к нам и подмигивает, весело улыбаясь. Эльф. Это, понятно, по светлой коже и заостренным ушкам. Кстати, как я заметила, Эльфы не все беловолосые. Есть и блондины, и даже шатены. А вот брюнетов нет. А еще многих окружает серебристое или зеленоватое сияние. Правильно, а вот тот брюнет. Дамир кивает на качка, сидящего на такой же огромной лошади, как наша. Парень тоже поворачивается и слегка склоняет голову. Увы, но тут я теряюсь. И алый цвет ауры Мало о чем говорит. Видимо, мне действительно стоит заглянуть в академию. Там помогут научиться различать, кто есть кто. Может, оборотень, а может, дракон. Если честно, я не знаю. Но он ведь точно не наг. Нет, у нагов хвост, и их ты ни с кем не спутаешь. Усмехается Дамир и кивает на змеев, которые двигаются своим ходом чуть в стороне от общего строя. Так как кого определить? Или это невозможно? Все возможно, если постараться. То, что ты не можешь различить две расы с такого расстояния это не страшно. Давай позовем ребят поближе. Дахар, крон, ко мне! Неожиданно громко гаркает Дамир, и я чуть ли не подпрыгиваю. Вот зачем он других подзывает? Два парня отделились от общей колонны и направились к нам. Пока они приближались, Я пыталась найти различия, но их практически не наблюдалось. Один был брюнетом со спортивным телосложением, а второй – таким же накачанным шатеном. Только у второго волосы оказались чуть короче. Форма у них была одинаковая, а вот ауры разные. Один сиял алым, а другой светился голубым. Парни подъехали к нам и продолжили путь рядом. «Посмотри на них, Алиса!» «Ты что-то чувствуешь? Видишь отличие? Может, тебя что-то смущает?» Я опять стала рассматривать ребят и попыталась увидеть хоть что-то. Парни с интересом взирали в ответ, но молчали. Приглядевшись, я заметила некие очертания в их сияниях. В алом свете на миг блеснула морда дракона, который словно так же рассматривал меня. И у парня именно в этот момент Глаза стали с вертикальными зрачками. Мне ведь не привиделось, нет? Я и правда различила в спутнике дракона. А что со вторым? А из второго сияния на меня смотрела морда белого волка. При этом глаза парня стали золотыми. Этот алый дракон, а этот белый волк. Говорю уверенно, чем удивляю всех. Парни переглядываются, а Дамир рассматривает их, словно пытаясь понять, как я узнала ответ. Свободный. Отдает он приказ, и парни нехотя, но скачат вперед. «Расскажешь, как ты узнала, кто они и какая у них ипостась?» «Я просто увидела в сиянии», — шепчу, поворачиваясь к спутнику. «В сиянии?» «Да, оно и есть у каждого. У брюнета валом сиянии словно засел дракон, который тоже на меня смотрел». А у Шатена в голубом свечении был белый волк. И еще у парней глаза поменялись на пару секунд. А ты окутан синим цветом. Даже есть что-то черное. И знаешь, я не вижу в тебе зверей. Ты не оборотень и не дракон. Тогда кто? Маг? Человек? Дамир неожиданно хмурится, а потом достает черный камушек из кармана и сжимает его. Алиса... «А кто тебе сказал про людей?» «А что с ними? Они плохие?» «Нет, они не плохие. Просто их нет в нашем мире. Они вымерли более пяти тысяч лет назад. Оказались слишком слабы, и во время войн их всех убили. О них помнят единицы и только те, кто углубленно изучает историю. Вымерли? То есть и в этом мире только я человек? Но ведь магии – это люди». Люди не обладают магией. Маги так называются, потому что у них есть магия, которая продлевает им жизнь и делает их более сильными. Вот и наша ниточка, Алиса. Ты изучала историю, а это уже говорит о твоем высоком уровне. Книг, в которых упоминаются люди, не так много. И мы можем попробовать узнать, кто их читал. Возможно, тогда мы и поймем, кто ты. Как же я люблю этого умника. Сам придумал, сам раскрутил мысль, и я опять в плюсе. Мне остается только улыбаться и кивать. Хорошая идея. Нужно попробовать. Соглашаюсь, а сама смеюсь. Искать ему меня тысячу лет минимум. Удачи. Так кто ты, маг? Нет, маги слабее меня, да и нет у них этого. Хитро говорит Дамир. А потом и вовсе подмигивает, чтобы через секунду продемонстрировать мне огромные черные крылья за спиной, которых, между прочим, только что не было. Я демон, Алиса. А где рога и хвост? Спрашиваю, а сама смотрю на ребят впереди, которые имеют эти атрибуты. Ты про это? Усмехается он, и по его волосам проходит черная дымка чтобы потом показать мне настоящие ветвистые рога. Ой, вскакиваю я, когда мою талию обхватывает хвост. Не могу сдержаться и хватаюсь за пушистый кончик. Настоящий. А зачем ты их прятал? Это ведь так здорово. Говорю, крутя в руках пушистую кисточку. А потом оборачиваюсь, так как чувствую, что демон напрягся. Я что-то не так сказала? Медленно поднимаю голову и замираю, увидев, как пылают синие глаза. «Алиса, отпусти хвост!» Тихо рычит Дамир, и я тут же выпускаю пушистую прелесть, после чего мужчина расслабляется. Так, беру на заметку. Хвосты не трогать. «Прости, я не знала. Так зачем ты прятал свой истинный образ?» Обычно он многих пугает. «Чем?» Спрашиваю и пытаюсь понять, Что в этом страшного? Рога? Нет, они скорее вносят некую изюминку в образ мужчины. Хвост? Он точно не страшный. Крылья? Как эту красоту можно вообще бояться? Огромные, черные, с фиолетовыми перьями. Они напротив вызывают восторг. Руки так и тянутся их потрогать. Тебе действительно не страшно? А чего я должна бояться? Знаешь, Я тоже хочу хвост и крылья. Да мир на миг замирает, а потом начинает смеяться. Да так громко, что многие оборачиваются. Знаешь, Алиса, думаю, в твоей неосведомленности и правда есть плюсы. И я очень рад, что мой истинный образ не отталкивает тебя, а наоборот притягивает. Странный он, чего я должна была испугаться. Думаю, драконы тоже выглядят эффектно, в своей звериной ипостаси, как и оборотни. А эльфы и так милашки, разве что змей я боялась. Впрочем, наги не кажутся пугающими. Милые парни со змеиными хвостами ползут рядом и мило переговариваются. А потом даже шутят. Да, необычно, но совсем не страшно. Вы все весьма симпатичные, знаешь, а ведь темные выглядели иначе. Думаю, это подходящий момент, чтобы сменить тему. Они используют магию смерти, поэтому их тела и разрушаются. Нельзя безнаказанно проливать кровь. Они ей все алтари залили. Так они некроманты? Что-то я совсем запуталась. Нет, некроманты могут поднимать мертвых, оживлять трупы, призывать души, общаться с тьмой, а темные используют силу смерти, то есть убивают и получают за это могущество. Но оно быстро иссекает, поэтому жертвоприношение – их постоянное дело. Алиса, у них нет магии, поэтому они убивают тех, кто ею владеет. От таких слов меня передергивает. Нет, не верю. Они просто хотят выжить. И не убивают, а скорее калечат. Может, демон просто не знает о силе, которой обладают темные? Хотя я ведь не видела, чтобы они использовали магию. Они даже воду носили руками, а костры разжигали с помощью камней. И тела их не выглядели совершенными. Кто со шрамами, кто с болезнями. Темные – кто они? Это приспешники темного бога Тагаса, который прислал своих последователей из другого мира, и теперь они хотят отбить у нас наш мир, но у них ничего не выйдет, мы сильнее. Мысли у меня в голове окончательно запутываются. Так кто на самом деле живет в этом мире и кого надо защищать?